«Если можно, манную кашу!» — прошептал Робинзон, смущаясь. Вскоре он сидел на кухне звездолета и жадно уплетал манную кашу из глубокой тарелки. Рядом стояла раскрасневшаяся от хлопот Марина, держа на готове кастрюлю с добавкой. Остальные члены экипажа расположились вокруг стола и, подпирая щеки ладонями, С удовлетворением наблюдали, как ест незнакомец. Его бедственное положение не трогало только миуку. Более того, кот подглядывал на беднягу с сумрачным недовольством, будто тот утащил из-под его носа отличную рыбью кость. С детства не ел манную кашу, признаться не любил её, видеть не мог, говорил Рабинзон. стараясь не обращать внимания на кота. А теперь она снилась мне все 20 лет, каждый день. Так и думал. Как спасусь, первым делом попрошу манной каши, пояснил он, отправляя в рот ложку за ложкой. По-моему, мы где-то уже встречались, произнёс командир. Он откинулся на спинку стула, и, скрестив на груди руки, задумчиво смотрел на незнакомца. — Вы ошибаетесь. Мы с вами никогда не встречались, — возразил Робинзон с набитым ртом и убежденно замотал головой. — Нет, ни разу. Иначе уж я-то бы вас узнал точно. Вы такая, извините, колоритная фигура, Аскольд Витальевич. — Вполне возможно, — кивнул командир. Но что-то есть вас этакое знакомое. Мне это все говорят. Вот и вы меня с кем-то спутали. Не знаю, как зовут того другого, а лично мое имя — Егор. Егор, — подчеркнул мне знакомец. Двадцать лет назад наша ракета потерпела аварию в этих краях. Мой спутник небрежно обращался с газовой плитой. И в один прекрасный день наш корабль разнесло в мелкие клочья. А ведь я ему говорил: "Толя, будь осторожен, блюди правила эксплуатации". Короче, страшный взрыв раскидал нас по разным галактикам. Я, как видите, оказался на этом астероиде, а мой товарищ полетел к планете Алоя. Егорушка, когда тебя спасут? Попросите к добрых людей, пусть они помогут и мне, будь любезен. Вот что он крикнул напоследок. Он так и крик тол. Егорушка, повторил Робинзон, ещё раз подчеркнув своё имя. Да, ваше имя мне совершенно незнакомо, признался командир, человек прямой и честный. Егор, отныне будем звать его именно так. Поскольку он сам настаивает на этом, тяжело вздохнул и закончил. Вот и я сейчас наслаждаюсь манной кашей, наверное, самой вкусной на свете. А мой многострадальный Толя один, как перст. Он не договорил и будто отрывая от себя самое дорогое с усилием отодвинул тарелку. Кушать ей Кушайте на здоровье, всколошилась Марина, вновь выдвигая тарелку. Мы вашего Васю не оставим в беде. Правда, правда. Разве я назвали его Васей? насторожился Егор. Обычно я всем говорю, что его звали Толей. Мы сейчас же отправимся на планету Алоя, вскричал Саня, возбуждённо блестя глазами. Он уже был верным другом Егора и его несчастного приятеля Толи. Это очень разумно, когда человек в беде, спешить ему на помощь. Весьма необходимый поступок, пояснил Петенька, поправляя очки. Кузьма, не рассуждая, начал завязывать свой узелок. Теперь все вопросительно смотрели на командира. Друзья Произнёс он сурово. Вы опередили командира и тем самым серьёзно нарушили дисциплину на корабле. То, что вы сказали, должен был произнести командир. Но я понимаю ваши благородные чувства и прощаю на первый раз. Мужайтесь, Егор. Вы встретили отважных и добрых людей. Вашу руку наш новый товарищ. Спасибо. Спасибо, я сразу понял это, с чувством ответил Егор. Они обошли вокруг стола и крепко пожали друг другу руки. А затем Егор, к великому удовольствию экипажа, с удвоенными силами набросился на кашу и мигом уничтожил её. Вы не ошиблись. Планету действительно зовут Алоей. Я знаю весь космос. "Мы что-то о такой планете не слыхал", сказал командир Егору, когда тот опустошил тарелку. "Мне это давно известно".